Сферическое световое облако, отбрасываемое лампой, плыло по библиотеке овницов, дрейфуя среди полок с гигантскими книгами в кожаных переплетах. «Многие из них вообще не читанные», — подумала Сибилла. «Разнообразные предки просто покупали их у граверов и ставили на полки, полагая, что библиотека относится к числу тех вещей, которые полагается иметь. Разве вы не знаете?» Наряду с конюшней, флигелем для слуг и призрачной пейзажной гнусностью, сотворенной по ошибке чертовым тупицей Джонсоном. Хотя в последнем случае ее дедушка пристрелил горе-творца еще до того, как тот успел осуществить свой замысел полностью и нанести тем самым серьезный ущерб. Госпожа Сибила приподняла лампу. Заключенные в золоченные рамы овницы надменно взирали на нее сквозь коричневую патину времени. Благородные носы служили для взглядов некими направляющими. Портреты в семействе овницов были еще одним объектом положенческого коллекционирования. По большей части они изображали мужчин, неизменно в броне и всегда верхом. и все эти воины сражались с заклятыми врагами Анкморпарка. В последнее время ряды врагов существенно поредели, до такой степени, что дедушке, к примеру, пришлось отправиться в поисках заклятых врагов в экспедицию до самого Очудноземья, но и там спрос существенно превышал предложение: Сколько дедушка их не клял, враги так и не появились. Раньше, конечно, было несравненно легче. Полки под предводительством овницев бились с врагами города по всей равнине 100, причиняя невероятный урон, иногда даже войскам противника. Сноска. Согласно традиции, веками взращиваемой военными стратегами определенного типа главный показатель успешности военных действий – гигантские потери. Ну а если их несет противная сторона, это уже полный триумф. Конец сноски. На нескольких портретах все же изображались женщины, причем ни одна из них не держала в руках ничего тяжелее перчатки или ручного дракончика. Обязанности благородных дам семейства овницов сводились главным образом к заготовке перевязочного материала – И ожидании мужей с, очень бы хотелось в это верить, верностью, стойкостью и надеждой, что эти самые мужья вернутся с войны как можно более целыми. Главное, однако, заключалось в том, что предки никогда не задумывались о подобных вещах. Шла война, на нее отправлялись. Не было войны, на нее нарывались. Никому и в голову не приходило говорить о каком-то там долге. Все было заложено на уровне костного мозга. Госпожа Сибилла вздохнула. А теперь все стало так трудно, а люди ее класса не привыкли к трудностям. Во всяком случае к таким, которые нельзя уладить, как следует наорав на слугу. 500 лет назад один из ее предков отрезал клачцу голову и привез ее домой, наколотой на пику. И не упал ни в чьих глазах. Все ведь знали. Попадись он к лачцам, с ним бы поступили бы так же. Это было… понятно. Они сражаются с тобой, ты сражаешься с ними. Правила известны всем. А если тебе отрежут голову, такая значит судьба и нечего тут рыдать. Кто спорит, теперь, конечно, лучше, но в то же время труднее. Вдобавок эти древние мужи иной раз отсутствовали месяцами. Даже годами, так что жены и семьи становились для них чем-то вроде библиотеки, конюшни или взрывающейся пагоды Джонсона. Главное, чтобы ты знал, где примерно они находятся. Сэм хотя бы каждый день заглядывает домой. Ну, почти каждый. Во всяком случае, ночи он проводит дома. Большую их часть. То есть, завтракают они вместе. Довольно таки часто. Хотя бы вместе садятся за стол. И ей, по крайней мере, известно, что он не очень далеко, где-то там, в городе. Как всегда, пытается сделать слишком много, опередить всех и вся, а тем временем кто-то покушается на его жизнь. В целом, решила госпожа Сибила, ей чертовски повезло.